Часть 5. После того, за третьей муми и Кутимота Кемитян приехала машина скорой помощи, организованная Гэнсан, Её, так же как двух предыдущих, отвезли в больницу на Эцу, а я, в свою очередь, завел Жука и в гордом одиночестве отправился в университет Манаса. Я собирался успеть хотя бы на послеобеденные лекции, но мое желание было вызвано отнюдь не стремлением к знаниям. Я просто хотел расшифровать оставленное прижизненное послание, и ждал, что меня посетят какие-нибудь идеи. Очень кстати, что пятой парой сегодня моя любимая криптография, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что Маника сегодня тоже обязательно появится. Хамука и Маника, Моя новая подруга по универу. Как бы то ни было, она смогла стать моим другом, следовательно, она та еще чудачка. Что самое важное, Хамука и Маника впервые за долгие годы стала первым моим другом, не связанным ни с призраками, ни с монстрами, ни с юкаями, ни со странностями, ни с городскими легендами». Если честно, уже одно это знакомство стоило того, чтобы поступать в универ. Хотя учусь я очень усердно, чему очень рад. Кстати, когда я добрался до Манаса, то немного опоздал на лекцию по криптографии, и когда вошел в аудиторию, то меня ждали плохая и хорошие новости. Плохая новость. Занятия отменили. В университете так такое случается. Однако хорошая новость. Во всей аудитории был только один человек, и он не читал книгу, не сидел в телефоне, не спал лёжа на столе, А просто сидел и ничего не делал. Йо, Маника!» «Ха, Арарагитян! Хола! Пару отменили? Хола! Похоже на то. А что ты тогда здесь сидишь?» «Ну, я уже запланировала провести свое время здесь, так ведь?» Мне кажется, она сама задумалась над тем, почему же она сидит в аудитории и ждёт отменённую лекцию, только после того, как я её об этом спросил. Поэтому и дала такой расплывчатый ответ. «Если вспомнить, как я впервые с ней заговорил, то думаю, что это было примерно так». Я опоздал на отмененную пару и встретил Маника, которая просто сидела и ничего не делала. Дело в том, что Маника определенно не умеет менять заранее составленный график, если занятия отменят, она решит провести это время в аудитории, то есть будет действовать согласно расписанию. Она странная, хотя до меня ей далеко. Благодаря этому я ее и встретил. С таким другом сложно назначить встречу используя мобильный телефон. У меня есть кое-что, что я хочу тебе показать. К моему счастью, других людей в аудитории не было, поэтому я спокойно подошел к Маника, сел рядом и сразу достал. Ладно, показывай. Раз уж Харарагитян меня о чем-то просит. Это английский словарь. Я уже давно не связывался ни с какими странностями. И также ее, как и Ойкуру, я стараюсь в это дело не впутывать. Но раз мы с Маникю все еще продолжаем дружить, то думаю, что все в порядке. В конце концов, когда поступаешь в универ, то встречаешь множество разных людей. И эта непринуждённая ведущая себя студентка, которая словно существует в параллельной вселенной, является довольно странным человеком. Энтузиастом различных тайн она не является, но ее хобби – взламывать код. Она является настоящим криптоманьяком, поступившим на факультет математики, и хоть лекцию сегодня и отменили, однако профессор, ведущий криптографию, очень высоко ее оценивает. Она настоящая звезда среди первокурсников». В будущем она планирует устроиться на работу в отдел по борьбе с киберпреступностью и управлении полицией. Итак, в сложившейся ситуации, когда я не могу посоветоваться ни с Ханекавой, ни с Сокитян, среди всех моих знакомых Маника является лучшей кандидатурой для консультации. Конечно же, я не буду ей рассказывать, что это прижизненное послание, оставленное мумией, которая не смогла стать вампиром. Я ни за что не стану знакомить ее с Гэн -сан. Когда хочешь защитить драгоценную дружбу, нужно знать, где провести черту. B777Q? Хм... Кажется, она была заинтригована. Это трудно понять по выражению ее лица, но обычно Маника просто игнорирует вещи, которые неинтересны, делая вид, что ничего не видит. Когда я услышал ее вялое «Показывай», я посчитал, что она сказала это просто так, и на самом деле даже не попытается вникнуть. Но я рад, что она на самом деле решила взглянуть, потому что иначе я бы ее не разговаривал. Словарик. Ностальгия. Хм? Наоборот, что-то написано? Э, наобороте когда я был в том сарае, я решил, что больше никаких надписей не было. Но да, это же словарик, значит, на обороте тоже есть место для записей. все таки детектив изменений меня некудышный. Слишком многое ускользает от моего взора. Неудивительно, что в ее практически пустом словарике обратная сторона этой страницы была заполнена так же скудно, как и передняя. Как и заметила Маника, на том же листке, на котором было написано B777Q, но с обратной стороны еще более корявым почерком значилось 231. 231. Бей 77q и 231. Лично мне вообще ничего в голову не приходит. А как насчет криптоманьяка? Ага, ничего не понимаю. Что, совсем ничего? Абсолютно. Вообще не понимаю. Не понимаю, почему Рарагитян, который умнее меня, не способен взломать такой простой шифр. Получается, проблема решена?